Глава 23. «Прорыв». «Алекс, Голо говорит, что куриные дети пропали с радара. Это ты сделал? Если ты, то подай нам знак. Отключи маячок, и мы поймем». Раздался в голове взволнованный голос Рауля. Землянин без промедления выполнил просьбу товарища, после чего задумчиво глянул на паучиху. «Как бы мне не хотелось с тобой поболтать, но, как видишь, я очень занят. Ведь у меня есть боевые товарищи, а не слуги и наемники». «Они обо мне беспокоятся. Я не могу их подводить. Однако не переживай. Тобой займутся. Позже». «Что ты со мной собираешься сделать?» Сдавленно прохрипела Амитаж. Она выглядела подавленной и поверженной, но впечатление беззащитной женщины не производила. Наоборот, напоминала загнанную в угол крысу. «То, что обычно с военнопленными делают», — пожал плечами Алекс. «Сначала тебя допросят, а потом будут судить». Ха, как бы тебя обезвредить? Я так спешил на встречу с тобой, что не захватил ошейник для пленных. Может у тебя есть тут запас? Как и ожидалось, нужный прибор для блокировки энергии адептов нашелся в пространственном хранилище Паучихе. Правда, это был не ошейник, а наручники. Защелкнув блокираторы, Алекс подхватил пленницу доменом и выглянул в коридор. Гашварнцы затихли, лишь самые сильные подавали слабые признаки жизни. Но, судя по разрушающемуся энергетическому телу, жить им оставалось считанные секунды. «Столько пыльцы пропадает. Страшно смотреть. Жаль, времени нет». Пробурчал он в полголоса, глядя на прежде грозных бойцов. Терять время на такую мелочь ему было не с руки. Да и не соберет он пыльцу со всей армии. У него ведь даже уловителя не осталось. Хотя Алекс не удержался, распределил внимание по 400-метровой зоне, и потоком подтянул к себе облако свободной энергии со всей территории, одновременно сжимая ее в большой шар. Как ни странно получилось. Прямо перед ним в воздухе начали формироваться серебристые струйки. Не давая ценной пыльце второго Грейда пропасть, он сразу отправил ее во внутреннее хранилище, где она не могла распасться. «Потом Раулю передам. Пыльца второго Грейда не хуже кристаллов поможет его ребятам». Подмигнул он Амитаж. «Так, теперь точно все. Пора покинуть это мрачное место. — Ну, ты силен! Я до конца не верил, что твой план сработает! — воскликнул Рауль, подбегая к товарищу. От избытка чувств испанец его хлопнул по птичу, а потом сжал в медвежьих объятиях. — Тише, задушишь! Тебя задушишь, и как же! — рассмеялся Рауль. Даш, Гола и несколько бойцов из личной охраны командора насторожно поглядывали по сторонам. Очевидно, они до сих пор не верили в гибель могучей армии. Не верили, что она растаяла вот так просто, как туман под ярким солнцем. Я всего лишь запустил нужную команду и отключил их маскирующие жетоны. Остальное сделала планета. Считай, что я ни при чем». «Все равно!» — убежденно заявил командор. «Кроме тебя такую штуку никто бы не провернул. Они все мертвы?» «Это надо спросить у наших специалистов. Гола, Даш, что скажете?» «Я чувствую большую группу разумных в нескольких километрах от нас», — быстро произнес Сирокожий. «Это не гашварцы очнулась гола. Было видно, что девушка сильно ошеломлена, но не забыла, что она тут делает и старалась быть полезной. «Это пленники». «Отлично. Ими нужно заняться в первую очередь», — кивнул Алекс. «А что с гашварцами Они все погибли?» «Почти», — ответила девушка после небольшой паузы. «Есть несколько выживших». «Полагаю, что эти адепты с уникальными способностями, мастера маскировки», — заметил Даш. «Они могут находиться тут без жетонов, как и ты». «Скорее всего», — кивнул Алекс. «Рауль, тут в округе полно барахла, надо бы его собрать. Но помни, что твои ребята могут наткнуться на гашварцев. Однако я не думаю, что они сейчас опасны. Эти типы прячутся от другой стороны. Они не рискнут напасть с применением сильных способностей». Иначе мир их обнаружит и сожрет. Но осторожность соблюдать надо. Малыми группами не ходите. Да ты и так все знаешь. Верно, не волнуйся. Мои люди и бойцы Рогарда уже выдвинулись сюда. Они займутся и пленниками, и сбором добычи. А что с ней?» Рауль кивнул на паучиху, изолированную в домене. Та ничего не слышала, но злобно стреляла глазами в окружающих. «Интересно, что у нее под маской? Хотя...» «Даже знать не хочу, а то кошмары потом будут сниться», — пробормотал землянин. «Я обещал ей честный суд. Подержи пока у себя. А еще лучше допроси. Да Она может много интересного рассказать о планах Сувры на землю». «Хорошо». Через десять минут в ущелье появилась колонна бойцов. Алекс кивнул командору, создал летающий экран, подхватил Даша с Голой и без лишних разговоров отправился прямиком к границе гостевой зоны. «Гола!» Обернулся он к девушке во время полета. «А что?» Та еще была ошеломлена уничтожением армии гашварцев в котором приняла самое непосредственное участие. «Ты нам очень помогла. При первой встрече я тебе сказал, что ты должна искупить свою вину. Так вот, больше долгов перед землей у тебя нет». М -м -м, «Спасибо». «Если захочешь покинуть планету, то только скажи. Я отправлю тебя к червю. Но сначала прошу помочь со слиянием». «Без проблем». — кивнула голо. — По правде говоря, мне бы лучше отсидеться здесь несколько лет, чтобы меня не нашел предыдущий наниматель. Фарос же был связан с Суврой. Вот и хорошо. Работа для тебя найдется. И еще. Смело требуй с Рауля приличную зарплату. Если зажмет кредиты, то обратись ко мне. Я с ним поговорю. — А это правило на всех распространяется? — с интересом спросил Даш. — Я тут вдруг подумал, что до сих пор бесплатно работаю ха ха не бесплатно!» — ухмыльнулся Алекс. «Ты получаешь удовольствие, познаешь мир, гуляешь по разным интересным местам, и все благодаря мне!» «Это как?» — левая бровь кондорца поползла вверх. «Я тебя охраняю, как бы ты иначе на пятом слое побывал!» «Вот оно что! Тогда официально заявляю, что мне больше нравится спокойная жизнь и гора кредитов!» — хмыкнул кондорец. «Не заливай, ты бы тогда сидел дома». «А что насчет кредитов?» «Обойдешься», — буркнул Алекс. «А то я не знаю, что Иша тебя тоже отблагодарил кристаллами третьего грейда. Если так нуждаешься в деньгах, то просто продай. Сдались тебе кредиты». «Кристаллы понадобятся мне в будущем. У меня на них большие планы». «Тогда держись меня, и, может, еще что-нибудь полезное найдешь». «Или помру молодым». «Это тебе не грозит». «По меркам земли ты наверняка древний старик». «Главное не годы, а состояние души», — наставительно произнес Даш. «Тогда точно, старик. Больно ты нудный, значит и душа у тебя такая же». Так, обмениваясь колкостями, они добрались до границы. Во время разговора Алекс украдкой поглядывал на девушку. Видя их спокойные лица, Гола немного пришла в себя что было крайне важно с учетом того, что она первой должна будет обнаружить прорыв энергии со второго слоя. Алексу давно казалось, что, потеряв связь с Землей, он лишился чего-то дорогого. Это сложно было выразить в словах. Больше всего это походило на то, как если бы он покинул родительский дом и теперь полностью отвечал за свою судьбу. Кстати, связь с источником, которая укрепилась после перехода на десятый уровень, ощущалось совершенно иначе. Не как родительская забота, а скорее как партнерство. Причем в варианте, как если бы Алекс взял кредит в банке на выгодных условиях. Да, с одной стороны тебе помогают, но с другой ты берешь на себя определенные обязательства. Зато эти взаимоотношения были более осмысленными. Он инстинктивно понимал, что сила — единственный шанс достичь главной цели перевести далекое детское ощущение бесконечности Вселенной в нечто более осязаемое. Но до этого еще было очень и очень далеко. Сейчас перед ним стояла вполне конкретная задача, и потеря связи с родным миром мешала ее выполнению, поскольку он хуже ощущал другую сторону и изменения в ней. В этом отношении Даши и Гола его превосходили, хотя, казалось бы, они пришлые, не имеющие никакого отношения к Земле. «Что-то изменилось», — заметил Даш, едва они пересекли границу. «Что?» — завертел головой Алекс. «Не знаю, но что-то важное». «Гола, а ты что чувствуешь?» Девушка вытащила ее образный улавливатель, покрутилась минуту и объявила. «Волна энергии прорвалась с третьего на второй слой. Скоро будет здесь». «Тогда нам лучше поспешить». Алекс сидел в резиденции Кашрара в окружении нескольких адептов. За последние пять часов из гостевой зоны вывели лишних адептов. Раз гашварцы больше не угроза, то можно не париться насчет безопасности. Ева также находилась снаружи, из-за невысокого уровня. А вот командор, закончив с делами, успел вернуться, хотя его уровень не отличался от уровня Евы. Правда, от командора обычно исходила такая аура власти, что Алексу и остальным подспудно казалось, что испанец гораздо сильнее. «Ты уверен, что справишься?» Спросил он товарища. Я буду занят и не смогу тебя защитить. А тут желательно иметь восьмой или девятый уровни. Не волнуйся, парень. Я знаю, что делать. Не забывай, что я уже видел и бурю, и марь. Я справлюсь. Кроме того, мы же не в бункере сидеть будем. Рауль с усмешкой посмотрел на Алекса. Тот ничего не ответил: не ему учить бывшего босса, что делать. Раз испанец так говорит, значит знает, что делает но за этими словами явно крылось нечто большее, чем простая бравада. В конце концов, именно Рауль был первым человеком, что очнулся на фабрике Сувры и даже сумел освободиться. «Приготовьтесь!» — вдруг воскликнул Гола. «Сейчас начнется!» «Все, спускайтесь в убежище, а мне пора!» — быстро произнес Алекс, выходя во внутренний дворик. «Желательно, чтобы рядом никого не было, чтобы не отвлекаться». Вниманием он потянулся к метке, оставленной возле пространственного убежища миточа Она специально была установлена недалеко от последнего работающего блокиратора. Алекс не отключал его, чтобы внутри зоны можно было с комфортом находиться. При этом, хотя блокиратор мешал червю, это была слабая преграда. «Давай», — прошептал он, обращаясь к червю, для верности бросая на землю горсть кристаллов третьего Грейда в качестве наживки. В этот раз старший брат отозвался куда быстрее, чем во время нападения на фабрику. Вокруг человека начали появляться знакомые потоки. Марь. Она быстро заполнила внутренний дворик резиденции, вышла за ажурное заграждение и потекла по новому Вавилону. Но этого было мало. «Еще!» — попросил Алекс, и поток Мари ускорился во много раз. Хотя он сидел в центре города, его внимание двигалось вместе с потоком с каждой секундой он все быстрее растекался по гостевой зоне и всего через несколько минут алекс почувствовал как его край уперся в границу дальше червь не мог проникнуть но этого и не требовалось по крайней мере алекс сильно на это надеялся благодаря его настойчивым просьбам марь заполнила каждый клочок земли внутри границ чего не случалось даже во время энергетических бурь сейчас его внимание могло попасть в любую точку гостевой зоны словно везде стояли мычки Он мог бы пересчитать все холмики или деревца, а при желании даже переместиться к ним. Однако червь имел ограничения. Например, марь не проникала слишком глубоко под землю и не уходила далеко за облака. Но и того, что было, хватило, чтобы уловить, как наверху, внезапно, образовался проход, из которого выплеснулась энергия. Она не содержала разрушительных вибраций, но ее мощь нельзя было недооценивать. Как цунами импульс угрожал всей гостевой зоне, и сейчас это цунами покатилось вниз. Едва прокол образовался, Алексу на мгновение показалось, что он видит все слои от первого по пятый. Они словно планеты на параде выстроились в ряд, давая возможность насладиться невиданным зрелищем. Там, вверху, мелькнул глубокий океан, в котором хранится память человечества, его потенциал, сущность. То есть все то, частью чего он когда-то являлся. Но тут волна добралась до Земли. И это ощущение исчезло. Алекс не знал, почему волна атакует именно поверхность. По идее, границу можно было пробить в любом месте, но импульс по какой-то причине словно молот бился о Землю, после чего растекался по округе. В отличие от третьего слоя, волны спускались каждые несколько секунд. Сырой энергии было так много, что она мгновенно добралась до границ. К счастью, там она останавливалась. Червь не выпустил ее за границы. Отлично. Именно на это Алекс и рассчитывал. Первый и самый опасный удар они с червем выдержали. Но дальше предстоит выяснить, сработает ли его план или нет. «Помоги нам», — прошептал он, обращаясь к червю. В эту просьбу он вложил все то, что связывало его с космическим созданием. Неизвестно, что помогло больше. То ли старший брат его услышал, то ли просто обрадовался избытку энергии. Так или иначе, от угощения он отказываться не стал. И в Маре начали завиваться огромные энергетические вихри. Буря пришла. Вот только сейчас она занимала не отдельный кусок гостевой зоны, а всю ее территорию. Где-то в заранее подготовленных подземных убежищах сидели адепты, что еще не покинули зону. Но уровень и предпринятые меры безопасности должны были им помочь. Сознание Алекса затянулось пеленой. Да он разогнал его до предела. Но сейчас разум контролировал слишком большую площадь. Чтобы не захлебнуться в потоке ощущений, пришлось откинуть мелкие детали и сконцентрироваться на всей картине целиком. Стало чуть полегче и контроль потихоньку восстановился. Сейчас землянин сам себе напоминал смотрителя маяка, наблюдающего за небывалым штормом. Причем маяк стоял не на безопасном берегу, а прямо в центре океана, и ему была прекрасно видна схватка двух стихий — мари и волн сырой энергии. Одной управляло огромное космическое создание, которое явно больше Земли, а другой — нечто на пятом слое. Но... Червь находился снаружи, а другой стороне, видимо, очень хотелось закончить начатое. Через несколько минут, когда плесневелая энергия полностью исчезла, Алекс неожиданно заметил, как импульс усиливается. «Нет-нет-нет-нет, мы же все сделали! Опасность исчезла!» — забеспокоился он, ощущая, что пробой в небе расширяется. Вот он стал больше нового Вавилона. Вот увеличился еще в два раза. Но на этом процесс не закончился. Еще немного, и край разрыва между слоями доберется до ближайшей границы. Что будет дальше, предугадать невозможно. А вдруг пробой пересечет границы гостевой зоны, и тогда все окажется напрасно. В этот критический момент землянин не знал, что делать. Весь план строился на способности и желание червя поглощать излишки энергии. И можно даже сказать, что частично план сработал. Гостевая зона очистилась от заразы. Но проблема состояла в том, что на этом Земля не успокоилась. Она продолжала посылать вниз слишком много энергии. Червь просто не успевал столько поглотить. Мало того, помимо расширяющегося разрыва появилась еще одна напасть. Сырая энергия теперь билась не только в барьер между слоями, но также размывала границы гостевой зоны. Если они разрушатся, то червь может просто оторваться от земли, и тогда у всех адептов возникнут сложности с побегом изгибнущего мира. Срочно нужно было придумать новый план. «Алекс, я помогу!» — сбоку раздался крик Рауля. «Что ты тут делаешь? Тебя же сейчас унесет!» — заорал тот, набрасывая на товарища домен. Но Рауль не слушал, а с упоением смотрел в небо. Он явно что-то там видел что-то, предназначенное только ему одному. «Подожди!» — Алекс попытался было остановить командора, но осекся, чувствуя расходящиеся от товарища вибрации. «Прорыв! Это был прорыв на следующий ранг!» У Рауля не было причин не доверять товарищу. Тот не раз доказывал, что может выполнить невозможное. Однако в гостевую зону он вернулся не просто так. Его привел сюда Зов. То самое чувство, что родилось во время получения ранга, коснувшейся, и которому Рауль верил без каких-либо условий. А, если бы кто-то из его товарищей знал, что крикливого и властного испанца по жизни ведет глубокая вера, он бы сильно удивился такому несоответствию образа и внутреннего состояния. Но Рауль о своих переживаниях никому не рассказывал. Однако доверял им безмерно. Поэтому в какой-то момент вскочил и помчался из убежища наверх, не слушая криков остальных. А когда выскочил, то увидел. Там, в бесконечной дали, вращалась голубая сфера. Командор замер. Его сознание полностью очистилось. Он не ощущал ни смерча в двух шагах, не слышал крики товарища, не чувствовал, что происходит с его источником. Вместо всего этого Рауль почувствовал единение со всем человечеством. Он почувствовал, что стал их представителем, и что к его мнению теперь прислушаются. Кто именно — неважно. Главное, что его голос стал чуть более заметным. «Остановись!» — громко произнес он. «Еще не время!» Командор не знал, почему произнес именно эти слова. К тому же его голос абсолютно точно не мог пробиться через бурю, потоки сырой энергии и огромные расстояния. Однако его услышали. В это мгновение сознание испанца отключилось. Поэтому, когда он падал на прекрасную клумбу, разбитую по приказу господина Кашрара, тот не видел, как прокол в небе пошел на убыль и не заметил бегущего к нему Алекса. «Дружище, ты это сделал! Не знаю как, но ты остановил импульс! Черт, он сознание потерял и не слышит меня! Ну ладно, но когда очнется, то очень сильно удивится». Алекс оторвался от Рауля и осмотрелся. Блесневелой энергии больше не чувствовалось. Значит, причина, по которой сюда спустился импульс, исчезла. И еще нужно проверить, как дела на других слоях. Но, скорее всего, другая сторона успокоилась. Они остановили ложное слияние. Он бросил взгляд на спящего товарища. Пожалуй, что по отдельности никто из них двоих не смог бы этого сделать. Помощь червя была необходима на первом этапе, пока сырая энергия растворяла траву а действия Рауля — на втором, чтобы убедить другую сторону закрыть пробой. Но сейчас все успокоилось. Хотя не совсем все. «Спасибо, приятель», — прошептал он, обращаясь к червю. «Этого достаточно». По команде Алекса буря начала стихать. Вихри один за другим схлопывались, и через минуту новый Вавилон выглядел слегка потрепанным, но в целом без сильных изменений. Однако на сердце было неспокойно. С одной задачей они разобрались. Теперь надо было сделать так, чтобы задержка слияния не оказалась напрасной.